Глава 7 На следующее утро туристы проснулись рано, часов восемь, от жуткого холода. Солнце еще не вышло из Уральского хребта, обогревало только восточные склоны, близлежащих на западе гор. Дрожа от холода, развели костер. Пока возились с костром, стоянку осветило солнце, которое встретили радостными воплями. Стало теплей Набирая воду из реки для завтрака, Пётр обратил внимание Мурада. Смотри, берёза растёт, наверное, и на той скале, где меч берёзы могут быть. Тут вокруг берёзы и другие деревья, хотя я честно думал, тут одни ёлки. Здесь и ёлки, и комары, и слепни. Пётр яростно ударил себя по плечу. Ничего, привыкнем. Вернувшись в лагерь с водой, Пётр сказал: "Ну и комары тут, что рабья. Я же говорил, что это край, похожий на рай, а где увидели рай без комаров?» процитировал Афоний мультфильм «Лягушка-путешественница». И все с этим улыбаясь, согласились. «За «Да что боролись, на то и напоролись», — пошутил Петр. «За завтраком?» — Афония спросил. «Помните, как перевал называется?» «Нет», — дружно ответили Петр и Мурат. «А зря. Хоза Турун и бог войны у вагулов «Хон Турун». Мы на правильном пути. — Это ничего не доказывает, — возразил Мурат. — Это может означать что угодно. Легкий перевал и хорошая погода. Да мало ли что еще. Ты же не знаешь языка манси. То, что мы на правильном пути, мы и так знаем. — Не буду спорить миролюбиво, — согласился Афоня. — Хотя версии хорошие. Много обещающие, я бы сказал. После завтрака занялись сборкой катамарана, отбиваясь от комаров и слепней еще не привыкли красавец катамаран стоял у берега наполовину в воде ярко-красный снизу и голубой сверху ребята запихивали вещи в непромокаемые мешки сшитые из детской клеенки и таскали их на сетку прикрепленную между гондол катамарана три мешка прикрепили на гондолы вместо сидень в катамарранну подошел мужик из соседнего лагеря с детьми Мальчиком и девочки нагло отодвинул мурадов в сторону, поставил детей у катамарана и начал фотографировать. Растерянный чеченец подошел к ребятам, показывая на мужика. «Что это?» «Это дикий народ», — ответил Афанасий, глядя на мужика с детьми, продолжая укладывать свой мешок. «Никогда катамарана не видели». «А какие у них еще развлечения?» — вставил Петр. «Кроме как попьянствуют на природе» поджечь автомобиль и сфотографироваться у катамарана. — Как интересно, они отсюда уедут. — У них две машины, как-нибудь доуедут да отрезал Афанасий. К двенадцати часам уложились, оглядели стоянку, ничего не забыли. Потом Афаня обратился к Мураду. — Капитаном на катамаране привык быть я. Петро, скажи. — Да, это точно. моей команды выполнять беспрекословно. — Да нравится они тебе или нет? На берегу можешь сказать мне об этом. Все, что хочешь. Можешь даже набить мне морду. Я даже могу тебе в этом помочь, сказал Петя, но на берегу. Искренне надеюсь, что до этого дело не дойдет. Так, ты сидишь слева впереди. Грести — это понятно, что делать, да? Табанить — это грести в другую сторону. Если ты гребешь, катамаран поворачивает направо. Табанишь — налево. «Ты нас, Петька, не пригребешь!» Но все-таки грибанул два раза под табаню, то есть выпрямил катамаран. «И главное, смотри вперед, замечай камни, бревна и прочие препятствия, и сообщай мне, потому что за тобой мне, может быть, и не видно, ты понял?» «Ну, погоним!» И, обращаясь к реке, выкинув вперед правую руку, с пафосом продекламировал. «Как вылет коречетов от их родимых скал!» устав дырявые донашивать кафтаны и плыли покорять тот сказочный металл которым славятся неведомые страны клонили к западу их мачты ураганы к таинственной земле и гнал широкий вал стихи кубина французского поэта хосе мари де эредия не на каркой провал капитан сказал петька ты косых валов боишься с каких то пор прет Мурад сел впереди слева. На переднем правом сиденье уложили и привязали мешки с камнями, чтобы как-то сбалансировать малое речное судно. Петр с Афоней столкнули с берега катамаран, запрыгнули на сидень Афоней сидел на левой гондоле за Мурадом. Петр, как самый сильный, на правой гондоле катамарана. Он должен был перегребать грибцов на левой стороне катамарана. А это было довольно тяжело. Петр выкрикнул девиз десанта «Никто, кроме нас», энергично стал табанить, в то время как его партнеры стали грести. Катамран развернула направо по течению на сто градусов. «Пошли, правда, кормой вперед к великому изумлению Мурада. Это мы так балуемся», пояснила Фоня. «Это мы так грести не умеем», сообщил Петя и тут же пожаловался. «Вы меня перегребаете». Затем наклонился в бок и параллельно воде и сделал широкий грибок какран развернула носом по течению и наконец-то двинулись вперед извилистые берега поросли кустами высокой травой березы и осины склонялись к самой воде солнце светило с голубого неба мелкие волны блестели на воде прошли метров 10 и врезались в правый берег — Не слишком ли большая река для такого маленького катамарана, — схитничал Пётр. — Ничего, — серьезно ответил Афоня, — сейчас играемся. И действительно, несколько метров шли, виляя из стороны в сторону, постоянно втыкаясь в правый берег, потом постепенно приспособились, притерлись друг к другу и через час руганий и взаимных упреков пошли ровней, не натыкаясь на извилистые берега. Подошли к небольшому перекату, скатились с него, как с горки, и радостно посмотрели друг на друга. «Ничего», — сказал Афанасий, — «сегодня долго напрягаться не будем. Еще чуть-чуть, и будем искать место для стоянки». Через два часа устроили перекус прямо на воде. Ели колбасу с черным хлебом. В одной руке хлеб, в другой колбаса, запивая водой из реки черпая её алюминиуми кружками, привязанными бечёвками к катамарану, чтобы они не утонули или не уплыли случайно. Шли до 4 часов дня. Плавание прошло, в общем-то, спокойно. Правда, им пришлось пролезть через завал из поваленных деревьев, не слезая с катамарана, это повезло. Протащить на бечёвках метров 300 катамаран по мели, пройдя эти метры пешком рядом с катамараном, чуть приподнимая его, И, наконец, найдя подходящую поляну на левом берегу реки, встать на ночлег, решив, что хватит приключений на сегодня. Разбили палатку, развели костер, приготовили ужин, он же обед. Глупые комары путали тепло от каши с теплом человеческого тела и садились на миски с кашей, на ложки. Но ребята не обращали на это внимания и отправляли кашу в рот вместе с комарами. За чаем разговаривались. «Как интересно Ермак в Сибирь тащился!» «По часовой, через пороги и дальше против течения?» задал вопрос Петр. «Чё ты о нём вспомнил?» «Я о нём вспомнил, когда катамаран тащили по этой мели. Ну, во-первых, они не спешили. 600 километров за два месяца суймой народу пройти можно. Почему это за два?» ну за три. В сентябре вышли, в ноябре тут же снег вовсю. Перезимовали уж на той сибирской стороне. Афонь. Шестьсот километров. Ты что? А что? По двадцать километров в день. Тридцать дней, сосчитал Афоня. Это против течения? Ну, километров сто пятьдесят они шли по течению. Это потом стало тяжелее. С Ермаковым вообще много чего непонятно. В июне он под Смоленском воюет. С литовцами в Лионской войне, а в сентябре уж гребет на Каме, идет завоевывать себе Всего их был человек шестьсот-восьсемьсот. Есть сведения, что они пленных шведов с собой прихватили. Зачем? — Из пушек палить ваши казаки не умели, — вступил в разговор Мурат. — Вот, скорее всего, так оно и было, — продолжил Афоня. — Я думаю, Грозный знал, куда и зачем Ермак отправился. Чего он терял? Несколько сотен казаков и горстку шведов с пушками, отбитых у тех же шведов. А в случае удачи приобретал целое царство сибирское. Хан сибирский Кучум вел себя, как нынешний Лукашенко. То присоединялся к России, то подожду немножко, то пришлю дань, то пошли вы все нафиг. Но Иван Васильевич, не Борис Николаевич, у него не забалуешь. Вот и послал казачков, чтобы они принесли ему... Сибирь на блюдечке с голубой каёбочкой. Не думаю, что всё так просто, чтобы 800 казаков справились с десятью тысячами татар, даже с пушками. Почему это, Мурат? Вы же полезли на Россию? тоже думали, что справитесь, а не вышло. Я о том и говорю, что Ермак как справился. А Кортес, спросил Петя, у него тоже было 500 человек. И несколько десятков тысяч союзников индейцев. К тому же, если от ацтеков не было огнестрельного оружия, и лошадей они в глаза не видели, то у сибирских татары пушки были. Пускай мало, но были. Про лошадей уж не говорю. Казаки шли на строгах и полили из пушек, а татары из луков отстреливались. Пушка, она сильнее лука. Так ли широки Тура Иртейш, их татарские луки насквозь простреливали. Пока казак одну пушку зарядит... Тотарин из его ёжика сделает. Да и когда-нибудь к берегу-то причалить надо. Это, Фанаси, не обошлось тут без союзников. Кому эта земля принадлежала? Где мы сейчас? Вагулам. И на той стороне гор тоже Вагульская земля, а Ермак ваш без единой стычки прошёл. — Чё ты так орёшь, Мурат? — спокойно сказала Афоня. — Скорее всего, ты прав. Возможно, вагулы и остяки казакам помогали, тем более, что отношения у них с татарами были очень-то хорошие. А орёт он, потому что у чеченцев союзников не нашлось, а то вдруг бы нас победили. Ну, вряд ли, конечно, а вдруг? И было бы как в Югославии. Была Россия, да вся вышла. Все же нас вокруг так любят, что убить готовы. А за что вас любить? А за то, хотя бы, чтобы мы головами пленных в своих врагов не кидаемся. Ты согласись, Мурат, что Петька прав. Да это земля хантов и манси, но мы же их не загнали в резервации? Не уничтожили, как американцы индейцев? Ну, и где они? Часть из них русскими стали, то есть вы их невольно зарезали, перебил Афхон Мурат. Причём тут зарезали? В Мексике потомки отстеков стали мексиканцами. В Перу потомки инков стали перуанцами а местные вагулы здесь стали и русскими».